Глава шестнадцатая «София у главного входа», — сообщила Элис. «Пустить ее?» «Конечно, пустить», — ответила Никки. «И в будущем не спрашивай об этом. София — член нашей семьи». «Хорошо, Никки. Я не буду больше спрашивать». Никки встала и прошла через дом встретить Софию. Входная дверь уже была открыта, когда она подошла. София шла через двор с пакетом из универсама «Теско» в руке. Сегодня у нее в ушах были маленькие красные серьги-гвоздики. Она остановилась у входной двери и обняла Никки. — Ты выглядишь усталой. Плохо спала? Ну, — Просто не так много, как хотелось бы. София сделала шаг назад, чтобы внимательнее рассмотреть Никки. — Тебе нужно следить за собой. Ты же знаешь, что становишься тревожнее, когда не высыпаешься. Я приду в норму. Это все стресс из-за переезда. Скоро мой график сна выровняется. Они вошли внутрь, и дверь тихо закрылась за ними. София глянула через плечо, хмурясь. «Это неправильно, что нет ручки». Ники улыбнулась. «Ты удивишься, как быстро к этому привыкаешь». «Ну а что, если случится пожар?» На этот случай у Элис предусмотрена специальная система. Комната, где начинается пожар, изолируется, а все другие двери автоматически открываются. «И ты рада отдать свою жизнь в руки компьютера?» София снова покачала головой. «Я не уверена, что смогла бы это сделать». Ники не стала указывать на то, что именно так она постоянно и поступала ездя на метро, путешествуя по автострадам, переходя дорогу на светофоре. Чёрт, да каждый раз, когда она летит в Испанию навестить семью, большую часть пути самолётом управляет автопилот. Компьютеры сейчас повсюду, делают всё возможное, чтобы защитить нас от нас самих. Но, сказав ей это, Ники бы ничего не выиграла. София не была пожилой. Но в том, что касалось технологий, у той были свои устоявшиеся взгляды. С ее точки зрения, мобильные телефоны были скорее проклятием, чем благословением. Но это не мешало ей иметь свой собственный. Тоже и с ноутбуком. «Знаешь», — продолжала София, — «я все еще не простила это устройство за то, что оно заперло меня в ванной». «Она не запирала тебя в ванной?» «Нет, оно именно это и сделало». «Уверяю тебя, все было не так». Итан говорил с человеком, который спроектировал систему. «Похоже, это был какой-то глюк. Ты будешь рада узнать, что теперь все приведено в порядок, и подобного больше не повторится». София ответила неопределенным хмыканьем, явно неубежденная. «Могу я взять ваше пальто, София?» спросила Элис. Вешалка для верхней одежды выехала из скрытого в стене чулана. София секунду подозрительно смотрела, потом мотнула головой. «Нет, я подержу его». «Как угодно». Слова Элис говорили одно, но ее интонация говорила другое. Последняя фраза была произнесена тоном, каким обидчивый тинейджер мог бы сказать что-то вроде «Ну и ладно, подумаешь», закатив глаза. Конечно, это было лишь ее воображение. Но Никки поймала себя на том, что уже не первый раз за выходные очеловечивает Элис. Это было не мудрено. Ее манера говорить порой заставляла забыть о том, что она лишь машина. София приподняла свой пакет с продуктами. «Я собираюсь приготовить паэлью на ужин. Это же любимое блюдо Беллы». На самом деле это было второе любимое блюдо Беллы. Самым любимым была пицца, и как раз ее она ожидала на ужин. Ники сделала расстроенное выражение лица. «Но «Ну, вообще-то у нас на ужин пицца. Элис уже сделала заказ в Папа Джонс». «Думаю, в таком случае я могу приготовить паэлью завтра». «Это вариант, и Белла была бы довольна. Хотя получается вкуснее, когда ингредиенты свежие. Твой компьютер не может просто отменить заказ». «Она могла бы, но мы уже обещали, Белли. Как бы то ни было, не хочешь выпить кофе, прежде чем приступить к работе», — предложила Никки, быстро меняя тему. София ответила на это первой настоящей улыбкой с момента прихода. «Ты прямо читаешь мои мысли, Микаринья!» «Или просто я знаю тебя слишком давно», — ответила Никки, возвращая улыбку на ходу, пока они шли через прихожую. «Кстати...» «А почему ты добиралась пешком? Я же сказала тебе взять такси». София состроила гримасу и отмахнулась. «Я прекрасно езжу и на метро. И ваш дом недалеко от станции. По крайней мере, в пятнадцати минутах ходьбы. Сколько тебе понадобилось, чтобы дойти сюда? Я хочу услышать правду». София пожала плечами. «Не знаю. Минут двадцать, наверное». «А это значит, что ближе к получасу, то есть дополнительный час за день. Я добавлю его при оплате». «Но тебе не обязательно это делать». «Если ты не собираешься ездить на такси, то обязательно. Знаешь, совсем несложно было бы устроить так, чтобы такси забирало тебя каждое утро из твоей квартиры. Никаких проблем». София подняла свободную руку, показывая, что она сдаётся. «Ты победила! Завтра возьму такси!» Никки улыбнулась. «Видишь, ничего сложного!» «Белла нормально добралась до школы!» Вопрос заставил Никки вспомнить о мертвых карпах. То, как они плавали на поверхности, это напоминало какой-то фильм ужасов. «Я сегодня не стала отводить ее в школу!» София остановилась. Улыбаться она тоже перестала. Она дождалась, чтобы и Ники остановилась и посмотрела на нее. «Что случилось? И не говори, что ничего. Я слишком хорошо тебя знаю». Ники вздохнула. «Ее рыбки умерли». «Ох, бедная малышка. Она, наверное, ужасно расстроена». «Так и есть. Я планирую сходить с ней куда-нибудь попозже». Надеюсь, это отвлечет ее от случившегося. И где она сейчас? Внизу, в кинокомнате. Я должна пойти увидеть ее. Не думаю, что это хорошая идея. Она сказала, что хочет побыть одна. Ну, тогда увижу с ней потом. Они направились к кухне. На какое-то время каждая из них погрузилась в свои мысли. Это была естественная тишина, без всякой неловкости. Нарушила ее Элис. «Как вы будете пить кофе, София?» спросила она, когда они вошли в кухню. «Ничего, я могу сама сделать. Я уже сделала чашечку для Ники. Мне будет совсем несложно сделать и для вас. Добавить в него молока и сахара». София поколебалась, потом сказала. «С молоком. Два кусочка сахара». Ники внимательно за ней наблюдала пытаясь уловить ход ее мыслей. Его сложно было проследить. София не улыбалась. С другой стороны, она и не хмурилась. Дверца холодильника открылась, когда София подошла к ней. И вот теперь она нахмурилась. Она ничего не сказала, просто демонстративно убрала свои покупки. Со временем она привыкнет к дому. Ей придется это сделать. Они ведь не могли просто взять и вернуться в дом на Бетфорд-стрит. Ники подошла к кофемашине и забрала их чашки. Она сделала глоток из своей. Кофе был идеален. Оптимальное количество сахара, оптимальная температура, оптимальное количество зерен. Она прошла к столу острову, поставила чашки и села. София закончила убирать продукты и присоединилась к ней. Она сняла пальто, аккуратно сложила его на одном из свободных стульев, потом села на соседний с Ники стул и придвинула к себе чашку. «Это прекрасный дом», — сказала она. «Верно», — согласилась Ники. «Но он не похож на наш старый». И снова верно. София разглядывала кухню. Ее острый взгляд выхватывал мельчайшие детали. Она говорила не о разнице в интерьерах, Она говорила о том, что Грейс здесь не было. София верила в призраков и духов. Она утверждала, что родилась в сорочке. Некоторые верили, что это дает человеку паранормальные способности, но Ники была не из их числа. София была восприимчива и умела читать людей, но у нее не было шестого чувства. Такой вещи, как шестое чувство, вообще не было. «Это к лучшему», — проговорила София. «В ловушке прошлого можно застрять слишком надолго. В конце концов, надо отпустить». Только теперь она говорила не о Грейс и их старом доме. Она говорила о своем муже. Они с ники так сблизились после несчастного случая, как раз поэтому София все понимала, потому что тоже через это прошла. Она знала, каково это потерять часть своей души». Софи взяла чашку и сделала глоток. Она осмотрела на экран на стене. Элис вывела изображение с камеры в кинокомнате, чтобы Никки могла приглядывать за Беллой. В настоящий момент девочка сидела в одном из мягких кресел с большой порцией попкорна в руках и смотрела, наверное, уже в миллионный раз суперсемейку, пребывая в блаженном неведении о том, что за ней наблюдают. Ещё одно очко в пользу Катрионы Фишер. С системой видеонаблюдения она точно угадала. Все камеры были скрыты. Их можно было найти, но только если искать очень дотошно. Возможность приглядывать за Беллой без её ведома была просто неспослана свыше. Ники понимала, что временами она проявляла излишнюю заботу, и также понимала, что это не шло на пользу им обеим. Поэтому неплохо было бы предоставить Белле немного самостоятельности, пусть даже иллюзорной. «Белла нормально приживается?» — спросила София. «И да, и нет. Ей нравится ее новая комната, и Итан вчера вечером взял ее с собой поплавать. Это ей тоже пришлось по душе». Так же, как ты могла заметить, домашний кинотеатр стал настоящим хитом. Но есть и оборотная сторона. Белла стала хуже спать. Впрочем, я уверена, ее сон придет в норму, когда она тут ко всему привыкнет. То, что она обнаружила своих рыбок мертвыми, расстроило ее, что тоже плохо. Какая жалость! Она так радовалась, что они у нее будут. Ты знаешь, почему они умерли? Ники кивнула. Я подозреваю, что она их перекармливала. Нам пришлось провести с ней разговор на эту тему в выходные. «Надеюсь, ей не очень трудно будет с этим справиться?» «Думаю, не очень. У нее толком не было времени, чтобы привязаться к ним». «А ты уже думала о том, чтобы позвонить доктору Сантос?» — спросила София. Никке потребовалось некоторое время, чтобы сообразить, о ком идет речь — Доктор Сантос была детским психиатром, о котором ей рассказывала София. «О, спасибо, что напомнила. Я так была занята переездом, что совсем об этом забыла. Я позвоню ей позже». София грустно улыбнулась. «Знаешь, по временам я смотрю, как Белла рисует или сидит у телевизора, и совершенно забываю, что она не говорит. Она выглядит, как любая другая маленькая девочка». У Ники такой проблемы не было. Всякий раз при взгляде на Беллу ей вспоминалось, как бывало, ее слова в один миг делали мир ярче. Трудно поверить, что было время, когда Белла и Грейс буквально сводили их с ума своей непрерывной болтовней. Сейчас Ники все готова была отдать, чтобы они обе были здесь, болтали бы безумолку, пусть даже она не могла бы понять ни слова. София потянулась и взяла Никки за руку. «Все будет так, как должно быть, ми Кариньо. Такова воля Божья». «Забрать Грейс еще прежде, чем она успела начать по-настоящему жить. Такова воля Божья. И забрать твоего мужа». Никки не высказал этих мыслей вслух. У Софии была ее вера. В вере она черпала силы. Вера помогла ей пройти через темные времена, и набрасываться на эти идеи было бы неправильно. Никки никогда не была верующей. Она венчалась в церкви лишь потому, что люди так делали. Похороны Грейс проходили в часовне по той же причине. У нее немного воспоминаний осталось о том дне, лекарства позаботились об этом. Однако она помнила, как уходила с мыслью, что у нее нет времени на Бога, который может допустить смерть ребёнка. София взяла чашку и в три глотка допила кофе. «Я бы с удовольствием сидела тут и болтала весь день, но кое-у-кого есть ещё дела». Прежде чем Никки успела что-то сказать, Элис спросила. «Вам понравился ваш кофе, София?» «Это неправильно, что она вот так разговаривает», прошептала София на ухо Никки. «Это так грубо! Я бы ни за что не хотела такого в своем доме!» «Если вы дадите мне какой-нибудь отзыв, я смогу внести изменения, когда буду готовить вам кофе в следующий раз!» София сделала кислое лицо. Потом сказала, «Может быть, меньше молока и немного больше сахара, и не такой горячий. Зерны были пережаренные». Она наклонилась совсем близко к Нике и сказала снова шепотом. «Получается настолько вкуснее, когда я готовлю его, правда?» Нике ответила кивком и улыбкой, потом быстро сменила тему, чтобы София не успела заметить фальш.